На самом деле, Малькорн просто-напросто вытащил платок из кармана камня, такой ловкостью, что ему позавидовал бы самый заправский карманник славного города Парижа. Принцесса так и не узнала об этом происшествии, но Монтеля наникнула на него лавальер. И лавальер впоследствии рассказала все королю, который много смеялся и назвал Малькорна великим политиком. Людовик XIV был прав. Всем известно, что он умел разбираться в людях. Где говорится о садовниках, лесницах и фрейлинах? С несчастью, чудеса не могли продолжаться, а дурное настроение принцессы не менялось к лучшему. Через неделю...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 Эта ошибка произошла потому, что принцесса неожиданно приказала фрейлинам поменяться комнатами, и лавальяр с Монтале должны были теперь ночевать в кабинете своей госпожи. Даже переписка стала невозможной. Писать под наблюдением такого здорового Аргуса, как принцесса, значило подвергаться величайшей опасности. Нужно себе представить, в какое раздражение и гнев Приводили льва все эти булавочные уколы. Король портил себе кровь, изыскивая средства, и так как он не поверял своих сердечных тайн ни маликорну ни Д'Артаньяну, то этих средств так и не находилось. Напрасно Малекорн время от времени предпринимал героические попытки вызвать короля на признание. Король начинал было клевать,